Глава тридцать 38. Бадирот осел и завалился на бок. Окружавший его ореол потух. Шестым чувством поняла, что родич мертв. Оттерла пот со лба, отбросила в сторону ненужный больше клинок и повернулась к мужу. Гарл уже стоял, придерживая раненую руку. Я счастливо выдохнула, поискала его взгляд и отшатнулась. Князь смотрел на меня в упор, будто впервые видел. лицо искажало гримаса отвращения и ненависти. «Она и Бодирот, чудовище, проникшие в наш мир, надеть на нее антимагические кандалы и запереть в башне. Отвернувшись, Гарольд обвел напряженным взглядом притихшую публику. Я защищу Аковиту от мерзких тварей. Пощады не будет даже моей жене. Расторопный слуга защелкнул антимагические браслеты, ожёгшие кожу холодом. На плечи навалилась тяжесть. Каждая клеточка тела, лишенная нужных магических токов, ответила болью. Сжав зубы, чтобы нечаянно не вскрикнуть, позволила лишь паре слезинок незаметно скатиться по щекам. Я не сопротивлялась, оглушенная переполняющими эмоциями от недавней схватки, открывшейся правды о родстве и странного поведения Гаррольда. Всё ещё не понимая причины такой перемены, надеялась, что все это недоразумение. Когда на руках защелкнулись кандалы, муженек презрительно усмехнулся и отвернулся, поправляя наброшенный слугами алый плащ. Он решил, раз мы в родстве с бадиродом, я тоже шибит Но я же спасла его жизнь, я на его стороне. Прошу вас, княгиня, следовать за мной. Мысли прервал вежливый и какой-то виноватый тон гвардейца, моего конвоира. Подхватив подол подвиничного платья, я почти бегом направилась через площадь в сторону белокаменных княжеских палат. Народ расступался, образуя коридор, низко кланяясь. Вслед летели шепотки проклятий, шмыровому семени. В перехваченных на ходу взглядах замечала лишь ужас, презрение, ненависть и жажду крови. Захотелось побыстрее убраться к себе, сменить тонкое оголяющее спину платье и атласные туфли на кольчужку и сапоги, добраться до своих клинков, сжать их рукояти, почувствовав себя под защитой. Я снова одна. Вокруг только враги, жаждущие смерти Шебитта, моей крови, и никто не придет на помощь, как тогда после кончины Проспера, когда я выла ночь над телом, чувствуя горе потери, тоску одиночества и страх, сжимающий сердце. Стражники едва поспевал за мной. Влетев в комнату в башне, в которой нас держал бадирот, услышала, как лязгнул запор с той стороны. Меня заперли и охраняют. Отцепив венец, поморщилась, вспоминая, как пальцы мужа осторожно поправляли волосы. Стянула оставшуюся ненавистной фату и швырнула в угол, следом полетело платье и туфли. В шкафу нашлась одежда для охоты. Натянув кожаные брюки, простую рубашку и высокие сапоги, почувствовала себя немного уверенней. Распустив замысловатую прическу, убрала волосы в обычную косу. Княжеский венец сунула за пазуху. Пусть и неказистый, но это дар светлой богини, и не гожа им разбрасываться. Клинки нашлись тут же, брошенные самоницей на пол в углу. Погладив рукоятки, убрала в заплечные ножны и осталось ждать Гаролда. Удобно усевшись на подоконнике, разглядывала кусочек площади, на которой еще толпился народ в ожидании гуляний и салюта в честь княжеской свадьбы. В отличие от простого люда, я понимала, что праздник могут отменить. Поединок с родичем в корне поменял отношение Гарольда ко мне. Только какого шмыра! Я хотела защитить его. Он обязан дать объяснение случившемуся. То, что Бадирот оказался шибитом, не доказывает, что весь наш род чудовище, но не хочет ли князь воспользоваться удачно представившейся возможностью вырезать неугодных и избавиться от лишних претендентов на престол, а заодно и от меня, неугодной и нелюбимой жены. От последней мысли стало обидно, глаза защипало от слез. Ещё оставалась надежда, что гнев ко мне это разыгранный Гаролдом спектакль, имеющий свои причины, и он сейчас зайдет, обнимет и все объяснит. Время шло, день сменился вечером, но в двери так никто и не постучался. Когда совсем стемнело и на стенах зажглись факелы, проголодавшись, решила сама сходить и поискать кухню. Только отодвинула засов, как дверь резко распахнулась. От неожиданности не удержалась на ногах и приземлилась на пятую точку, разглядывая стоящих у дверей Гарльд, переодевшийся в темные шелка с подвязанной рукой, быстро пересек порог и остановился, нависая сверху. Следом вошел Калиб, скупо кивнул на мое приветствие. При звуках моего голоса Гарльд резко отстранился, красивые губы брезгливо скривились. Он кивнул брату, и в его руке появился свиток. Развернув, торопливо зачитал: "Верховный совет князей Аковита и Револы в будущем именовать Великое княжество Дорант". Исходя из законов обоих княжеств, постановил Суреэль Дорант светлую княгиню Аковиты и Револы в будущем именовать великое княжество Дорант. За свидетельством многих достойных признать врагом народа Шибиттом и применить высшую меру наказания, привести в исполнение немедленно. Гарлд оторвал взгляд и не глядя на меня добавил: "Шибитт может убить только Шибит. Какая злая ирония судьбы". Эта башня, выстроенная твоим дедом, подавляет способности шибитов, и она станет для тебя могилой. Из нее ты не выйдешь. Я шибит?» «Шибит! Чудовище, такая же, как Бадирот. За что, Гарлд? Я же никогда не использовала способности во вред. От потрясения я едва могла говорить. Я преступница только потому, что попыталась его спасти. Верю, иначе попыталась бы сбежать еще там, на площади. Ты просто не знала о них. Теперь я понимаю, почему мой отец убил твоего. Он узнал, что весь ваш род грязные чудовища, несущие смерть. Он обернулся к Кале, и тот вручил ему еще один свиток. Ищейки моего деда разузнали страшную тайну, хранящуюся в главном храме темного бога в стране проклятых. За эту тайну было заплачено многими жизнями. В старинных свитках говорится, что там, где появляются шебиты, следом вступает смерть. Вы опасны для всего сущего. Чтай. Он швырнул мне на колени свиток, наклонился, протянув руку к лицу. Я отшатнулась, подумав, что получу пощечину. Гарльд поддел цепочку и рванул, разрывая тонкие звенья кулона Избранной. Ты недостойна его носить. Коротко взглянул на фыркнувшего брата и вышел. Калиб едва заметно, извиняясь, улыбнулся, вздохнул и вышел следом. Дверь захлопнулась со стуком. Тонкая сеть магического щита окутала двери и окна. Моя комната превратилась в тюрьму. Прихватив пергаменты, я отползла и рухнула настоящую тут кровать. Стараясь не думать, какой была предыдущая ночь с Гарралдом, углубилась в чтение. В законе не говорилось, что за смерть имелось в виду. Дед Гарральд лишь сообщал потомкам итоги донесения своих соглядатаев и требовал уничтожать всех сияющих, так он называл мой народ. Не выдержав напряжения, я заплакала, зарываясь лицом в подушку и захлебываясь рыданиями. Выплакавшись, забылась тяжелым сном.